Беседа 41-я, заключительная. 10 лет, которые потрясли Россию. Часть 1. В заглаве этой беседы не случайно поставлены слова, которыми американский коммунист Джон Рид определил события октября семнадцатого года. Ведь по своему размаху и по последствиям резкий разворот нашего государства на новый курс в 1991 году вполне сравним с последствиями революции и гражданской войны. Сразу определимся, так ли нов этот самый новый курс? Когда идеология коммунизма потерпела уже зримый крах, к лету 1991 -го года, многие государственники, ну то есть люди, отдающие себе отчет, что главной ценностью русского народа была его властная структура, так вот многие государственники стали искать новую идейную опору, на которой можно было бы найти новое единение власти и общества. Да, условно говоря, можно сказать, что государственникам обычно противопоставляют либералов, ну то есть тех, для кого важнее всего не социально-политическая организация, а права и свобода отдельной личности. Ну, надеюсь, в ходе наших бесед у слушателей сложилось представление о том, какая из этих тенденций более свойственна нашей истории. Альтернативой уходящему социалистическому мировосприятию могла стать, например, старая добрая, имперско национальные идеи Россия издавна, столетиями влияла на судьбы мира с позиций великой державы. Да и в советский период продолжала оставаться ею, выйдя со временем на позиции одного из двух основных лидеров. Появился для обозначения СССР и США даже новый термин – супердержава. То есть страна, чьи интересы не замыкаются отдельными регионами, а распространяются на весь мир и даже в космос. Ну, с этим более-менее понятно. А вот что касается компонента национального, то и тут быстро нашлись до поры незримые, но далеко идущие корни. Еще сам Сталин в годы Великой Отечественной дал добро на розыгрыш национальной карты, когда оказалось, что никакие пролетарии никаких стран, а особенно нацистской Германии, ну никак не хотят с нами объединяться. И даже скорее наоборот. Как уже рассказывалось в одной из бесед, Сталинские слова во время парада 7 ноября 1941 года о возвращении к национальным патриотическим истокам многого значили. Так что неудивительно, что с конца 1980-х годов начался период, впрочем, не очень продолжительный, не очень какого-то некритического, безоглядного восхваления жизни и истории страны до 17 -го года. Даже снимались документальные исторические картины с таким ностальгически щемящим подтекстом «Россия, которую мы потеряли». Все хорошее, а его было немало. Выпячивалось, все плохое, а его тоже было немало. Затушевывалось, затиралось. В то же время не забудем, что разыгрывание национальной карты по политическим соображениям есть серьезнейшая ошибка любого руководителя, если он не может вовремя остановиться. Национальные лидеры союзных республик, вырываясь из-под сдерживающего контроля центра, немало сделали, чтобы превратить национальные чувства в националистические. Например, в республиках Средней Азии начали целенаправленно создаваться условия, невыносимые для неместного населения, в основном русскоговорящего. В самой Российской Федерации президент ее Борис Ельцин тоже немало сделал для того, чтобы найти себе помощников в борьбе с Горбачевым на местах. Ельцинские обещания в духе «берите суверенитета столько, сколько захотите» и по сей день неприятно аукаются в политической и многонациональной жизни России, даже и в начале третьего тысячелетия. Итак, к лету 1991 года Горбачевская программа вывода страны из кризиса, спровоцированного полным игнорированием изменений в экономической сфере и охранительно-запретительной политикой в политической, то вот эта программа не удалась. Удержать власть в руках одной партии и при этом пойти по пути либерализации всей государственной и общественной системы оказалось невозможно. Тот же китайский пример оказался мало применим в советской специфике. В Китае правящая коммунистическая партия официально переродилась в националистическую и не побоялась при этом пойти на большую кровь в ходе известных событий 1989 года на площади Тяньаньмэнь в условиях СССР многонационального государства в котором, кстати, все большую роль в количественном плане, играли неславянские народы, все это было мало малоприменимо. К тому же, если китайский лидер Дэн Сяопин не рвал официально с прежним курсом, с наследством Мао Цзэдуна, то Горбачев в известной степени оказался заложником неверных ходов начала своего политического курса. Он начал реформирование не с экономики, а с политики, в рамках, помните, все той же гласности и тем самым размыл фундамент своего политического престижа. Признав репрессии Сталинского, да и не только, периода, и подвергнув их критике, Горбачев уже не имел в глазах народа морального права прибегать к массовым силовым акциям именно ради сохранения коммунистического строя. Последней попыткой Горбачева, хоть как-то ввести процесс в контролируемые рамки стала объявлена им программа преобразования СССР в некую новую политическую структуру, ССГ – Союз Суверенных Государств. Рамки Союза, провозглашенного еще в 1922 году и объединявшего самые разные народы и по культуре, и по языку, по уровню развития, эти рамки давно стали узами. Россияне обвиняли Республики Средней Азии в том, что они выкачивают деньги, а те, в свою очередь, обвиняли российское руководство в том, что им навязали изуродовавшую местную экономику обязанность по выращиванию хлопка. При этом и те, и другие недолюбливали выходцев с Кавказа, заполонивших все рынки со своей фруктовой продукцией. Конституция 1977 года, Брежневская, определила, что в СССР создана новая историческая общность – советский народ. Но вот количество браков между, ну скажем, узбеками и эстонками от этого никак не выросло. Национальные чувства, когда-то задавленные громадностью проблем классовой борьбы, постепенно и часто уродливо прорастали и требовали своего. Выступая с инициативой создания ССГ, Горбачев, с одной стороны, являлся верным учеником Ленина, не раз говорившего, что для того, чтобы объединиться, нужно сначала разъединиться. И одновременно Горбачев выступал последователем известного диссидента-академика Сахарова, в свое время предлагавшего преобразовать СССР, то есть советский социалистический, в нечто куда более нейтральное в союз республик Европы и Азии. Горбачев снова попытался оказаться на гребне волны и вернуть себе контроль над ситуацией, для чего ему нужно было оказаться в определенном смысле левее самого левого своего критика. Перехватывая в частности у Ельцина идею республиканского суверенитета, президент СССР надеялся плавно пересесть в кресло президента Союза Суверенных Государств, пусть с меньшими полномочиями, но уж никак не с меньшим престижем. И вот тут, как оказалось, у него и обнаружился мощный противостоящий фактор – кадры. Про Петра I когда-то было сказано, что он боролся с реакцией реакционными же средствами. И про Горбачева можно сформулировать нечто подобное. Он напрочь рвал с партийным прошлым, опираясь при этом на партийные же кадры. Не в пример ему Ельцин, напротив, привечал новых специалистов, обещавших ему быстро построить новую Россию по западному образцу – Ну, Один из, пожалуй, самых известных птенцов гнезда Ельцина – это экономист Егор Гайдар. Старая партийная элита как огня боялась тех перемен, к которым от отчаяния готов был обратиться Горбачев. История России богата заговорами, и советский период ими тоже не обижен. Но вспомним хотя бы арест Берии и отстранение Хрущева. Партийная элита с трудом переварила обиду, которую нанес ей Михаил Сергеевич. Фактически признав своей новой должностью, должностью президента СССР, что роль партии и ее структур уже недостаточно для управления страной. Создание этого сомнительного союза суверенных государств привело бы автоматически к распаду по республиканским квартирам гигантской и единой раньше коммунистической партии Советского Союза со всеми очевидными последствиями. Естественно, не мог не возникнуть заговор. По словам тогдашнего министра иностранных дел Эдуарда Шаварнадца, формироваться ядро силовой позиции Горбачеву стало еще летом 90-го года. К лету 91-го недовольство Новоогоревским процессом именно там в Новогореву проходили консультации по реформированию СССР. Это недовольство стало зримым. А объявленная дата трансформации Советского Союза, 20 августа, стала для заговорщиков началом отчета По одной из версий. Терявший нити власти, Горбачев знал о заговоре и даже дал на него добро, заявив, что сам он дистанцируется от всего, что будет, ну, с тем, чтобы иметь чистые руки. Версия эта не безосновательна. В 90-м году он не раз подталкивал местные власти на силовые акции в той или иной республике, особенно часто в республиках Прибалтики. А потом заявлял, что ему об этом ничего не известно и что это местное самоуправство. Так или иначе, но в ночь на 19 августа 1991 года Горбачев был отстранен от власти и изолирован на даче в Крыму. Специально созданный Государственный комитет по чрезвычайному положению ГКЧП, в состав которого входили в частности вице-президент Янаев, премьер-министр Павлов, председатель КГБ Пуга, министр обороны Язов, Так вот, ГКЧП ввёл на полгода в стране то самое чрезвычайное положение и запретил политическую активность и деятельность. Основным лозунгом, красиво обрамленным всякого рода заявлениями и объяснениями, была следующая мысль – они пришли к власти, чтобы спасти страну от экономического кризиса и устранить угрозу гражданской войны. И с этим всё не так просто. Был ли в стране экономический кризис? Был, да ещё какой. Уже действовала преснопамятная эталонная система на 18 основных товаров первой необходимости. Были в ходу и карточки покупателей, вводившие строгое лимитирование количества отпускаемых в одни руки продуктов. Плановая экономика потеряла свою обязательность, и промышленность, десятилетиями подчинявшаяся волевому диктату центра, быстро замирала. Задержки зарплаты и тотальный дефицит привели к быстрому росту забастовочного движения которым умело пользовались посланцы, эмиссары российских властей. Дескать, если предприятие перейдет из-под контроля Союза, под контроль России, и все будет. Заказы, зарплата, стабильность. Конечно, все это еще больше на самом деле дестабилизировало ситуацию. И, образно говоря, значительная доля, пусть и невольной вины, за события августа 1991 года лежит и на российских властях, выступавших тогда с резко сепаратистских именно так позиций. Кстати, российское руководство готовило не только управленческие кадры в экономической и политической сферах. Умело играя на естественных интересах сравнительно молодых генералов, выдвинувшихся в период Афганской войны, тот же Грачев, тот же Лебедь, Ельцин смог создать в руководстве вооруженными силами Союза СССР группу своих сторонников, сыгравших свою роль в нужное время и в нужном месте. Сразу после начала работы ГКЧП Ельцин, охарактеризовал его членов как заговорщиков и фактически заявил о том, что берет власть в стране, в Российской Федерации, в свои руки. Противостояние центра и республики перешло в явную военную фазу. ГКЧП отступать поначалу не хотело. И по современным данным, приказ о штурме Белого дома, здания правительства Российской Федерации, был все-таки отдан. Но вот тут-то и сыграла свою роль та самая пророссийски настроенная часть высшего офицерства и генералитета – создавшая на разных уровнях серьезные помехи деятельности ГКЧП, а подчас и прямо игнорировавшие его распоряжение В свою очередь российское руководство, в отличие от совершенно непопулярных ГКЧПистов, сразу приобрело как раз большую популярность Если до этих дней августа грязня российских властей и центра до народа доходила как-то слабо и интереса большого не вызывала, то теперь ситуация поменялась кардинально Если ГКЧП видела будущее страны в возвращении к прежним идеалам, в которых разочаровалось к тому времени большинство населения, то Ельцин, сотоварищи, звал к чему-то неведомому, новому, известному по американским фильмам, к рынку, свободе и изобилию, которая олицетворялось для большинства населения в вожделенных 20 наименованиях колбасы на магазинном прилавке. Стремительно теряя политический вес, Государственный комитет по чрезвычайному положению смог продержаться только неполных трое суток. Поддержка Ельцина со стороны огромного большинства населения, отказ армии взять на себя явно карательные функции и очень осторожная реакция на чрезвычайное положение в республиках, где местные партийные лидеры уже примеряли парадные костюмы потомственных президентов, все это выбило почву из-под ног путчистов, какими бы красивыми лозунгами они не прикрывались. Они просто опоздали со своими призывами проводить реформы взвешенно, И осторожно. Образно говоря, на утро 22 августа СССР больше не существовало. Горбачев торжественно, как переходящий трофей, привезенный из своего полудобровольного заточения в Крыму, ничего не мог ни предложить, ни возразить. По всей огромной стране явочным путем в органы власти приходили новые люди, властно требуя у прежней бюрократии и государственной, и партийной передачи полномочий. Окончательный СССР был упразднен в декабре того же 1991 года, когда лидеры трех славянских республик во время обросшей мифами встречи в Беловежской пуще приняли решение об официальном распуске СССР. Взамен было создано СНГ – Содружество независимых государств. Кстати, явно использовался Горбачевский проект Союза суверенных государств. Но в отличие от ССГ, у СНГ не было какой-либо единой власти центра. Да, подчас лидеров трех стран – России Ельцин, Украины, Кравчук и Белоруссии Шушкевич – эти лидеры обвиняются в развале единой страны. Но здесь скорее слышится политическая демагогия. Они просто зафиксировали уже случившееся, наводя скорее порядок в длившийся не первый месяц политической сумятицы и чехарде. Ну что ж, новое время – новые песни. С распадом СССР на мировой политической арене появилась Новое государство, Российская Федерация, со своими атрибутами, трехцветным бело сине красным флагом и гербом в виде двуглавого орла. Так как проходившие в СССР события давно и внимательно отслеживались, а кое в чем явно и направлялись другими мировыми державами, то каких-либо значительных проблем с определением статуса не возникло. Россия, как правоприемница Советского Союза, отошло и место в Совете Безопасности и ООН, и собственность за рубежом, отошли, правда, и долги за весь бывший Советский Союз. Но вот если в сфере внешней политики все было более-менее спокойно, к России поначалу присматривались, то внутри страны процесс рождения новой власти был далеко не таким простым. Ну, Во-первых, продолжался истомивший всю страну экономический кризис. Государство по-прежнему имело в собственности огромные производственные мощности, отказаться от которых не хотелось, но на содержание которых просто не было денег. Во-вторых, новой власти пришлось быстро столкнуться с таким неприятным следствием своей же политики предшествующего периода, как рост сепаратизма теперь уже в Российской Федерации. В период вакуума власти 1991 года многие территории Федерации самовольно подняли свой статус до уровня бывших союзных республик. По стране катилась немножко смешная, но по сути пугающая волна президента Мании когда едва ли не каждая территориальная единица норовила объявить себя республикой со своим местным президентом и со снисходительной добавкой. Республика в составе Российской Федерации. Та самая ельцинская фраза, сказанная, скорее, в запале «Берите суверенитета, сколько захотите», теперь дорого могла обойтись всей стране. Говоря об исторических аналогиях, вот здесь хочется привести в сравнение с Ельцином, как ни странно, Екатерину II, Екатерину Великую. Будучи женой наследника престола На вторых ролях Находясь в общем-то в роли Золушки Екатерина как могла Вредила своей новой родине Вплоть до прямого шпионажа в пользу Пруссии В то время Как Россия с Пруссией воевала Это в период Семилетней войны середина 18 века. Но став императрицей Екатерина свою немалую энергию Обратила на сбережение и усиление Государства Российского И как мы знаем немало в том преуспела Вот и Ельцин Рушив все и вся в схватке за власть, потом он был просто вынужден многое из им же разрушенного восстанавливать. Но сначала и прежде всего надо было решить вопрос еды. Страна всерьез стояла перед угрозой голода. Давно подмечено, если после революции нет быстрого и зримого улучшения положения людей, то они свою злобу обращают на новоявленных революционеров, возлагая на них также и вины прежнего режима. Вот тут-то и пригодился теоретический, мировой, в общем-то, опыт экономического оздоровления, который связывают с именем вице-премьера Егора Гайдара. Его называют по комплексу предложенных мер монетаристом, что означает уверенность сторонников этой экономической школы в спасительную силу национальной валюты. Не надо дескать, государству непосредственно руководить экономикой, как это было раньше, а достаточно просто регулируя курс рубля, посредством финансовых комбинаций и вывести страну из кризиса. Занятие бизнесом – слово это быстро и основательно вошло в русский язык, как еще одно, правда безграмотное словечко «баксы». Так вот, занятие бизнесом предполагалось возложить на плечи нового класса собственников, которые, как говорил опыт бывших стран социализма, должны сами собой и быстро, и в нужных количествах появиться. Ирония судьбы. Более мягкий и не такой долгий период социализма в странах Восточной Европы действительно смог сохранить потенциал частного сектора, частной инициативы. Но вот в СССР десятилетия самой кровавой селекции напрочь выбили из народа само понятие «предприниматель». И все равно, прежние, пусть и коряво, но все-таки еще работавшие механизмы государственного регулирования социальных гарантий безжалостно ломались но на расчищенном месте почему-то быстрее всего развивались не конкуренция, не фермерство, не класс собственников, а криминалитет и коррупция. Как оказалось, строить капитализм надо не менее тщательно и усердно, чем общество развитого социализма, и что роль государства и тут исключительно. Но это понятно сейчас. А тогда все казалось само собой разумеющимся. То, что на вспаханном, но не засеянном поле лучше всего растут сорняки – Тогда сразу, вот всем, понятно, почему-то не было. Начали трещать по швам такие многие завывания социализма, как бесплатная медицина и бесплатное образование. Если рубль был провозглашен спасителем Отечества, то он остановился всеобщим мерилом ценностей. Провозглашенная Гайдаром свобода торговли действительно наполнила магазины огромным ассортиментом товаров. Но при этом зарплатных денег, а именно зарплату получает огромное большинство населения и россиян, Этих денег не стало хватать на элементарнейшие товары первой необходимости. В концу 1993 года, то есть за два года реформ, уже российского периода, людей бедных и находящихся за чертой бедности в стране насчитывалось более 80%. Помимо мер чисто финансового характера, помимо мер чисто финансового характера к ним добавилось и хождение по явно завышенному курсу американского доллара. Был задействован еще один механизм, тоже позаимствованный по опыту бывших стран социализма – приватизационный механизм. Чтобы справедливо поделить бывшую государственную собственность между гражданами и активизировать их интерес к проблемам экономического толка, было решено выдать каждому россиянину специальный чек – ваучер на сумму в размере приходящейся на одного россиянина доли общенародной собственности. Горький юмор в том, что если количество населения было более-менее точно известно, то вот методика подсчета богатств страны и тогда вызывала сильнейшие сомнения. Например, есть основания полагать, что сумма богатств, приходящаяся на каждый ваучер в рублях, была занижена это раз в 10 от реального положения вещей. Ну, считалось, что те самые ваучеры, приватизонные чеки, через созданные для этого инвестиционные фонды насытят промышленность средствами и капиталовложениями. Но в результате вышло как всегда. Через спекуляции эти самые ваучеры оказались в основном сосредоточены в руках сравнительно небольшой, немногочисленной группы лиц, которые вскоре станут известны под собирательным определением олигархи. Богат русский язык на интересные точные поговорки. Кто смел, тот и съел, кто раньше встал, тот и капрал, ну и другие. Вот и получается – то рыночные реформы в стране, постоянно находящейся в кризисе, могли пойти только за счет использования внутренних ресурсов населения. Это изгоревшие сгоревшие в банках сберегательные вклады, это и та самая приватизационная эпопея, это и активное использование правительства печатного станка, ну, говоря по-русски инфляции. Но мало того, из самых лучших, ну надо понимать, побуждений российские власти набрали на Западе очень быстро кредитов с тем, чтобы ускорить переоружение экономики. да так захотелись, что выплаты по этим долгам должны были растянуться на десятилетие. Естественно, что проводить такого рода смелые и при этом малоэффективные процессы реформирования верховная власть могла только при полной уверенности в своих силах, в своих позициях. Оказавшийся по своим полномочиям на роли монарха Ельцин, видел теперь в любой силе, способной помешать его безраздельной власти, явную угрозу не только себе, но и, в его понимании, демократии вообще. И жертвой его ярости стал в сентябре-октябре 1993 года Верховный Совет. Тот самый Верховный Совет, который в 1991 году встал на сторону Ельцина в его противостоянии с союзной властью. Формальный конфликт возник по вопросу о темпах реформ. Депутаты, опираясь на мнение избирателей, старались блокировать многие из радикальных преобразований президента, резавших буквально по-живому рядового россиянина. Президент, напротив, считал, что затяжка с реформами только усугубит болезненное состояние общества, пусть будет тяжело и больно, но недолго. Но это видимая сторона конфликта. Так как старая, еще советская конституция Российской Федерации явно уже не отвечала требованиям момента, то с 1991 года шла работа над новым проектом, И именно этот проект и стал камнем преткновения. Депутаты требовали объявления России парламентарной республикой, в которой главная роль отводилась бы именно парламенту, а реальные властные полномочия принадлежали бы избираемому парламентом премьер-министру. Ну, президент, соответственно, являлся бы в таком случае не более чем имеющим символическое значение гарантом Конституции и независимости. Президентская администрация, напротив, считала это уступкой сепаратистским тенденциям, И настаивала на французском варианте организации власти, при которой права президента, безусловно, преобладают над правами и парламента, и премьера. Кто же был прав в этой ситуации? Даже сейчас, вот 9 лет спустя, однозначно и на этот вопрос ответить сложно. Так как партийная система тогдашней России только начала кое-как вырисовываться, выкристаллизовываться, то политический хаос действительно мог оказаться, в случае победы парламента, исключительным. Ну, подтверждением этого стало то, что на декабрьских выборах 1993 года в Думу значительное место получила ЛДПР в главе с типичным представителем политического театра Владимиром Жириновским. Похоже, что Ельцин, все это прекрасно понимая, на тот момент считал себя таким вторым Столыпиным. Ну, помните фразу Столыпина? Сначала успокоение, потом реформы. Ну, для Ельцина получилось как раз наоборот. С другой стороны... Ельцинская бесконтрольность в принятии важнейших государственных решений могла принести стране серьезный вред, что и проявилось через год с небольшим в начале первой чеченской кампании. Но то будет позже, а осенью 1993 -го года противостояние двух ветвей власти могло погубить всю идею демократического общества. Называть Россию капиталистическим государством политикам того времени было как-то совестно. И использовался термин, популярный поныне – «рыночная экономика», «рыночное государство». Так вот, противостояние это завершилось изоляцией Верховного Совета и затем попыткой сторонников парламента захватить власть в Москве 3 октября 1993 года. На утро 4 октября президентская команда пришла в себя и последовал ответный обстрел из танков здания мятежного совета. Не все понимают и по сейчас, что произошло в ходе так называемого второго путча и его подавления, когда по официальной версии была отражена попытка заговорщиков-предателей, лидера Верховного Совета Хазбулатова поддержал в противостоянии с Ельцином вице-президент Рудской. Нет, здесь все гораздо поучительнее. Под видом борьбы с оппозицией президентская власть фактически ликвидировала всю систему советов, возникшую еще в феврале 2017 года и пережившую власть большевиков. Советы, используя термин XIX века, «земство». Так вот советы опять оказались в положении вспомогательных, совещательных органов при реальных хозяевах жизни, при главах администраций. Личностный характер власти в России восторжествовал в который раз над коллективным, наглядно тем самым демонстрируя прочную связь новой России со всей традицией истории государства в нашей стране. Разговор о последующих событиях этого бурного десятилетия 1991-2001 годов, мы продолжим во второй части этой беседы.